Глава 51 Мы зашли в кофейню, чтобы согреться и выпить горячего кофе. «Что тебе известно?» — прямо спросила я, нервно крутя в руках чашку с ароматным напитком. Условности и приличия в общении с Кертисом были излишни, и мы перешли на «ты». «Кроме того, что ты мечтаешь разнести дворец?» — усмехнулся Кертис. «Я знаю. Из тебя хотели сделать жертву проклятия, чтобы расчистить путь к долгому счастливому браку Фелисити». И про её проделки с кондитерскими изделиями мне тоже известно. Допустим, ты прав. Мне есть за что ненавидеть монаршу-семью. Какая причина у тебя? Кроме того, что отца убили, а нас с матерью бросили в осилахи, пожалуй, причин больше нет. Я в шоке смотрела на Кертиса. Эти слова так легко слетели с его губ, словно он рассказывал о том, что ел сегодня на завтрак. «Яблоко от яблоньки недалеко падает», — тихо прошептала я. Теперь понятно, в кого у Фелисити такие наклонности. Зачем же они это сделали? Затем, что двум принцам всегда будет тесно в одном королевстве. Кертис сделал глоток и поморщился. Никак не привыкну. В Асилахе принято варить более крепкий кофе. Забавно, задумчиво сказала я. Ведь сейчас в Беренвере как раз два принца. У тебя отличное чувство юмора, хмыкнул Кертис. Меня называли ублюдком, проходимцем и даже предателем, но принцем никогда. Предупреждая твои подозрения, сразу скажу, нет, престол не является моей целью. Да и чванливое общество Беренвира не примет принца-бастарда. Я хочу справедливости. Хочу, чтобы все увидели руки монаршей семьи, испачканные по в крови. Хочу, чтобы король Леонард сгнил в башне магов за брата убийства. Престол же по праву принадлежит Эдварду. Пусть правит, когда придёт время. Власть мне не нужна. Так много желаний, при же здесь я? Враг моего врага, и всё такое... Мне нужны друзья, Дейлия. Да друзья с общими интересами. Что конкретно тебе от меня нужно? Не желая ходить вокруг да около, спросила я. Только то, что ты захочешь дать. Я, в свою очередь, тоже не останусь в долгу. Единственное условие у дружбы. Что бы ни произошло, не сдавать друг друга. Раз на то пошло, я хочу, чтобы вместе с королём Леонардом в башне магов гнила ещё и Фелисити. Всё по законам Беренвира, улыбнулся кончиками губ Кертис. «Да. Раз нам удалось найти общий язык, вот моя первая просьба. Заключи со мной помолвку». «Я чуть не поперхнулась остывшим кофе. Боги, не прошло и часа, как я развелась, а меня снова зовут замуж». «Не нужно делать такое лицо. Ты мне нужна во дворце. А после аннулирования брака с чёрным псом вряд ли твоей семье будут приходить приглашения на балы и праздники. Помолвка будет фиктивной. До брака не дойдёт, не волнуйся». «Мне нужно подумать». «Согласен». «Было бы странно, появись на одной странице газет новость о расторжении Старого Союза и тут же о заключении нового». «В смысле?» Мое сердце ухнуло куда-то вниз. «Неужели они сообщат об этом в газеты?» «Дели, да им не терпится подчеркнуть освобождение лорда Кроу от прежних обязательств, чтобы, как только скандал уляжется, объявить о помолвке с Фелисити». Снисходительно объяснил Кертис. «Готовься, это произойдет уже завтра». Я откинулась на спинку стула и, желая скрыться от чужих взглядов, закрыла лицо руками. Плечи дрогнули, бушующие внутри эмоции было невозможно взять под контроль. «Дай мне руку», — попросил Кертис. Я помотала головой, не желая отрывать ладони от лица. Тогда Кертис сам завладел моей рукой и слегка сжал. Тепло от его пальцев медленно разлилось по телу и достигло самого сердца. Печаль отступила, и на её место пришло умиротворение с лёгким оттенком грусти, «Как ты это сделал?» Мой голос всё ещё дрожал. «Эмпатия?» объяснил Кертис. «Я тонко чувствую чужие эмоции и умею их забирать». «Спасибо», ответила я, освобождая ладонь. «Мне пора домой. Как я могу с тобой связаться по поводу решения?» «Пришли письмо? Сейчас я живу во дворце, поэтому будь осторожна. Скорее всего, мою переписку тщательно изучают». «Хорошо», кивнула я. По пути домой мне было о чём подумать. Стоит ли месть того, чтобы на светских раутах, которым я и раньше не испытывала любви, смотреть, как Валлиан и Фелисити изображают счастливую пару? От одной мысли о том, как вален прижимает к себе Фелисити, мне стало тошно. Боги, что же делать? Захотелось забиться в какой-нибудь нору и больше никогда не показываться на свет, не видеть, не слышать, не чувствовать. Сделав глубокий вдох и медленный выдох, я посмотрела в окно. Совсем скоро наступит весна. и мне станет легче. Сад, цветы и солнце. Несколько дней на море помогли бы немного унять боль от прежних потерь. В доме было непривычно тихо. Сара встретила у главного входа и забрала верхнюю одежду. «Мама в гостиной?» — спросила я служанку. «Да, леди дели с ней лорд Джон. Он приехал с работы раньше обычного». Тревога в голосе Сары передалась и мне, и я поспешила в гостиную. «Делия!» — мама тут же встала, чтобы крепко меня обнять. «Всё закончилось!» «Да. Завтра во всех газетах объявят об аннулировании брака». «Боги!» — выдохнула она, испытав шок. «Прости, какое-то время мы вряд ли будем ездить по гостям и посещать балы». «Виновата», — сказала я. «Вот ещё! Я и сама не собиралась больше наведываться в этот гадюшник». милиса с укором сказал отец. «Папа, а ты почему так рано вернулся домой». «Да, Джон, расскажи нам», — подначивала его мама, явно зная ответ. Я взял отпуск. «Ах, вот как теперь это называется! Он уволился, Дели! Уволился с поста начальника верфи!» «Но зачем?» — растерянно спросила. «Мне тошно от одной мысли, что я получила эту должность в обмен на твою жизнь», — ответил усталый отец. «А на что мы теперь будем жить, Джон?» «Что-нибудь придумаем». «Нельзя было сразу что-нибудь придумать и только потом увольняться!» «Мелисса!» — рявкнул отец и вскочил с места. Последнее время у всех пошаливали нервишки. Бросив на маму спепеляющий взгляд, он вышел из комнаты. Гнев и злость мамы тут же сошли на нет, и она упала на диван. «Мне жаль, что ты стала свидетельницей этой сцены», — устало произнесла она, прикрыв глаза и массируя виски. «Расскажи, как всё прошло на аудиенции?» «Быстро. Давай не будем об этом. Главное, что всё позади». «Где Лили и Лурвиль?» «Поехали на прогулку в парк. Как понимаю, дело идёт к свадьбе. Я сначала волновалась из-за того, что у нас разный менталитет с эльфами, да и разница в жизненном цикле. Но так даже лучше. Вряд ли Лили найдёт себе мужа из высшего света Бернвира. В словах мамы были горечь и печаль. Конечно, у неё были тщеславные планы на наш счёт и желание занять более высокое положение. Но её мечтам не суждено сбыться. Я напортачила семьёй крову. А Лили... Лили уже перешла в ряды старых дев. Мои ошибки сказались... И на её положении. «Лурвиль только наполовину эльф. Не волнуйся, у них есть все шансы на счастливый брак. Если он найдёт способ содержать семью. Последнее замечание я не произнесла вслух. Не хотелось ещё больше расстраивать маму. Я пойду к себе. Попросить Сару принести тебе чай. Да, детка». Бесцветно ответила мама, угрюмо уставившись в одну точку. Скрипя сердце, я вышла из гостиной. Чувство вины разъедало меня изнутри. Ведь источник всех бед семьи Гарден — один. Я. В спальне было тепло и уютно. Раскинувшись на ковре около камина, спал Зубастик. Сейчас зимой ему приходилось несладко и большую часть времени он грелся, спал и кушал. Я погладила его закрытую пасть и остановилась у окна. Темнело. Мне следовало съездить в замок Кроу и забрать вещи, но душевных сил на это не осталось. Завтра отправлю письмо Беннету с просьбой всё упаковать, и отправить в поместье Гарден. А вот с цветами сложнее. Большинство из них оставалось в спячке. Нагрузка на садовника была минимальной. Весной придётся отправиться в замок Кроу лично и забрать своих питомцев домой. Но это весной. А пока я могу отдохнуть и залезать раны, не боясь столкнуться с валянным лицом к лицу. Я резким движением задёрнула шторы и села на колени около камина. Тёплый воздух коснулся лица, как в детстве — Я любовалась языками пламени и потрескивающими дровами. Валян вел себя странно. В один день он утверждал, что между нами ничего не кончено, в другой смотрел на меня, как на пустое место. Как бы то ни было, в ближайшее время мы точно не увидимся, и переживать из-за его неадекватного поведения не стоит. А в будущем я попросту буду делать всё, чтобы не оставаться с ним наедине».